глава 18 дальняя заимка а даже во сне чувствовала боль ее и усугубляла и делала невыносимое скованное положение девушка чувствовала что не может двигаться каждая клеточка тела ныла так будто ее нанизывали на раскалной иглу сотни раскаленных игл которые проникали в мутное сознание и подкрепляли состояние беспомощности В нос бил тошнотворный запах гнили из старых задохшихся тряпок. Голова гудела, на виски давила будто железным обручем. Изнемогая, Аделия подняла голову, почувствовала дуновение свежего воздуха и потянулась к нему. С трудом разлепила веки, заставив сфокусироваться на том, где она оказалась и что с ней произошло. Взгляд уперся в красно-бурую клетчатую ткань, в которой она оказалась завернута. Помнила голос, шептавший имя Карины. Помнила тяжелый взгляд и запах восковых свечей. И Карину с кровью на виске. Помнила, как чужая рука схватила за волосы и отбросила на стену. Мутнеющий взгляд девушки и разметавшиеся темные волосы и сейчас стояли перед глазами. «Макс!» — позвала, пытаясь выпутаться. Руки болели не просто так, они были связаны за спиной. Плечевые суставы ныли от боли, Запястья они они оказались стянуты чем-то плотным и тягучим, как и ноги. «Скотч!» — догадалась девушка, попробовав высвободиться. Левая рука горела огнем и пульсировала. Аделия вспомнила удар, падение и боль, полоснувшую по глазам. С трудом двигая плечами, девушка смогла немного выползти из кокона, освободить голову и осмотреться. Она была не в домике Ефросинии в поселке. То, что она сейчас наблюдала, больше походило на сарай. Рыболовные снасти на крючках, аккуратно свернутая рыбацкая сеть, жестянки с гвоздями и прочей мелочью, перевернутая вверх в дном лодка, старый велосипед с проржавевшими спицами, неясного цвета ветошь пластиковые канистры из-под машинного масла, тасола. За своей спиной обнаружила второй такой же рулон из старых одеял, только однотонно синий. Аделия пнула того, кто в нем был, «Эй!» — в ответ утробный стон. Сверток пошевелился, попробовал сесть. «Попробуй выползти из тряпок и освободиться», — подсказала. «Аделия?» — приглушенный голос. Ада вздохнула с примечью горечи. «Я, Карин, это ты... Не могу... Голова болит...» Девушка силилась выбраться из ворох одеял, неловко извивалась с змеей. Замерла, тяжело засопела... Аделия, понимающий, кивнула. «Это она у тебя потому болит, что тебя сама доброта, Ефросинья, а стенку головой шибанула». Заметила полоску скотча поверх одеяла. «Погоди, попробую зубами разорвать». Изловчившись, добралась до клейкой ленты. Затаив дыхание, чтобы в нос не лез противный запах, вцепилась зубами в скотч, дернула себя. Лента подалась, с треском разорвалась. Аделия потянула зубами уголок, чтобы помочь высвободиться Карине. Тихо скомандовала. «Давай, выбирайся!» «Как?» Девушка застонала, заплакала. «Всё, болит, не могу!» Аделия прислушалась к шуму за дверью, поторопила родственницу. «Как бы ещё больнее не заболела! Давай через «не могу!» Карина послушно выбралась из одеял. Аделия торопливо ждала. Когда девушка села, сказала «Подползи ближе, перегрызу тебе скотч на запястьях, а ты меня высвободишь». Карина придвинула ей руки, охнула, когда липкая лента наконец отстала от кожи, растерла запястье. Рассеянно огляделась, разрывая скотч на одеяле Аделии. «Мы где? Да кто же знает?» Гадалка смогла наконец выпрямиться, размяла шею. Левое плечо распухло, пальцы посинели и стали похожи на сардельки. Определённая Ефросинья сломала ей руку. Аделия подползла к двери, посмотрела в небольшую щель между досками. Увидела двор, заросший травой, деревья, небольшую, довольно хлипкую ограду. «В деревне мы, что ли?» — предположила. Карина не смотрела во двор. Из-под лобья наблюдала за ней. «Зачем ты меня нашла?» — спросила. «Не тебя». Аделия решила, что враждебность в голосе девушки и померещилась, невозмутимо пожала плечами. «Меня пригласил местное управление следственного комитета. Ефросинья у них в разработке в связи с исчезновением людей. Ты же гадалка. Тебя попросили погадать?» В голосе молодой девушки послышалось пренебрежение и издевка, которую на этот раз Аделия не могла игнорировать. Посмотрела через плечо. И поймала на себе пристальный взгляд Карины. В тон девушки уточнила. Гаданием я себе на жизнь зарабатываю А по профессии и образованию я психолог с дипломами и практикой во Франции, да с лучшими тренингами Гарварда. Карина отвела взгляд, покраснела. Прости, не знала. Аделия вернулась к наблюдению за двором. Забей. Выдохнула. Сейчас не это главное. Карина не дала ей договорить. А... «Что следственный комитет к Ефросиньи имеет?» Аделия прикинула, что можно рассказать и под каким соусом. «У них исчезают люди. А Ефросинья тут при чем? Речь о послушницах скита. Иногда люди красивыми словами прикрывают довольно мерзкие манипуляции, заставляя поверить в то, что им нужно. Карина смотрела круглыми от удивления глазами. «А что нужно Ефросиньи?» «Разное. Человек, которому много раз говорят, что чёрное — это белое, невольно начинает в это верить. Как психолог я заметила кое-что, дальше пусть разбирается следствие. Это всё слова. То есть даже после того, что она тебя едва не убила, вколола какую-то дрянь, «Связала и вывезла, чёрт знает куда, неизвестно зачем, ты ей веришь и пытаешься оправдать?» Аделия говорила, по-прежнему изучая двор, выискивая следы Ефросиньи или её сообщников. Одно было понятно. Это не скит, не его территория. Скорее всего, это место окружено лесом, было тихо, щебетали птицы. Воздух наполняла своеобразная лесная сырость, запах мха, поднивших гребниц, хвои. И еще один, Тины, говорил, что где-то поблизости река. И это обстоятельство изрядно настораживало Аделию. Поблизости от скита никаких водоемов не значилось. Куда их вывезли? Но ведь ты ничего не говоришь. Очерняешь человека, пытаешься его слова превратно истолковать. И то, что ударила она тебя тоже, это наверняка какая-то ошибка. «Я ничего не помню. Мы говорили. Потом вышла ты. Появился этот голос. У тебя в руках был магнитофон». Карина ахнула. «Это ты пыталась меня напугать? Этими шуточками про призраков?» Аделия обернулась к ней, покрутила у виска. «Ты совсем с ума свихнулась? Это Евросинин магнитофон». «Нет». Я взяла его с тайника за печкой, где вот эти самые одеяла поджидали нас с тобой. Неправда. Там электричества в доме нет. Ты дура. В нём батарейки. Не верю. Карина отшатнулась, забилась в дальний угол сарая, поджала под себя ноги. Аделия смотрела на неё с сожалением и разочарованием. Её даже не Ефросинья зовут, чтобы ты знала. Она бывшая учительница в школе. Карина демонстративно зажала уши ладонями. Аделия усмехнулась. Первое раздражение прошло, загорелся профессиональный интерес. Развернувшись, к родственнице спросила. Ой, «А ты не думаешь о том, что твоя слепота сейчас больше всего остального говорит о промывке мозгов и манипуляциях?» Девушка зажмурилась стряхнула головой. «Нет, что ты. Ефросинья добра мне желает». Она, знаешь, какая правильная, прямая, как сама правда». Карина восхищенно вздохнула. Аделия посмотрела на нее, помолчав, сказала. «Добра, конечно. И здесь мы с тобой тоже исключительно по доброте душевной. И рука у меня сломана в качестве подарка. Это все случайности, Аделия. Конечно, случайности». И все те люди, которые приехали в скит а потом бесследно исчезли, тоже исчезли случайно. Знаешь, у них ведь были семьи, планы, мечты, как и у нас с тобой. Карина отчаянно мотала головой. Это просто совпадение, я не верю. Аделия придвинулась к Карине, зашептала иступленно, повторяя манеру Ефросини. И правильно. Веру свою проверяй ежечасно. Только самые стойкие, достойные избавления от греха. Все кругом враги. Откажись от них. Только я чиста, только я бескорыстна. Только со мной ты избавишься от греха. Грех — источник всех бед. Я научу тебя жить правильно. Карина широко распахнутыми глазами смотрела на гадалку. Не могла отвести взгляд. Дерия прищурилась. Не хватает аргументов. Доведи имеющиеся до абсурда. «Возведи в абсолют и обнажи все слабости позиций». Она видела, как взгляд Карины окостенел, губы скривились, задрожал подбородок. Плечи приподнялись, дыхание сорвалось. Это именно то, что она слышала от настоятельницы. Аделия между тем продолжала. «И грех бабки, что убила незабудку, к которой ты не имеешь отношения ни по крови, ни по прошлому, на себя прими, и избавлю тебя от греха, пошлю очищение через боль». Она внезапно замолчала. «Ты знаешь Ефросинью три-четыре месяца, верно? С чего вдруг такая оголтелая вера? Не думаешь, что твоя слепота — это часть установки, уже внесенной в твою голову? Эти молитвы, эта беспрекословность и страх, которым пропитано всё в скиту, неужели не трогали тебя? В чем ты доброту нашла?» Ефросинья манипулирует вами, выбивая последнюю опору, заставляя озираться и оглядываться на новое, незнакомое, которое она сама назвала добрым и угодным Богу. Сама, понимаешь? Она учит вас отказаться от мирской суеты, а в запертой шкатулке держит шприц с сильным транквилизатором, а в ножке стола у нее тайник в котором имена, фамилии, суммы. Карина, суммы, полученные за живых людей. Откуда? У девушки перехватило дыхание. И я сама их видела. Сфотографировала и успела передать Максу. Аделия сильно надеялась, что Млада справилась, и фотографии из сотового уже у Макса. Она подошла к главному. Из-за тебя уже получен аванс. Некто Сергей Сергеевич внёс за тебя сто тысяч рублей. Зачем? Ну же, Карина, включай мозги. Вспоминай, о чём вы говорили перед тем, как появилась я. а ребёнке. Что мне надо родить ребёнка и искупить грех смерти незабудки. Аделия, Эта девочка — призрак из маминого дома. Она мне снится. Я ее постоянно вижу, словно живой укор, что она умерла, а я живу. Что ей не позволили. Она давно умерла. Аделия осеклась, прислушалась к шорохам за дверью. Не услышали ли их? Прошептала. Она давно умерла. Успокоилась и только твоё воспалённое воображение её рисует вновь и вновь. Ты держишь её рядом с собой, ты сама. Вспомни, когда, при каких обстоятельствах вы встретились с Ефросиньей. На кладбище у могилы незабудки. Что делала там Ефросинья? «У нее умер кто-то? Она кого-то поминала? Что делать человеку на кладбище?» Карина моргнула, кажется, впервые задумавшись о том, что происходило тогда. Аделия усмехнулась. «Она присматривала людей, недавно переживших трагедию, особенно тех, у кого недавно умер ребенок, желательно в младенчестве». Не исключаю, что у нее свои связи в агентствах ритуальных услуг или в администрациях кладбищ. Ей могли сообщить о недавно захороненном младенце. Ей оставалось дождаться того, кто его навестит. Но пришла ты. Она ждала тебя. Карина вспомнила, как Ефросинья поджидала ее у ворот кладбища, чтобы сообщить адрес, где ее найти можно. Она говорила тебе об искуплении, навешивая на тебя чужой грех, чужую вину. «Зачем?» «Чувство вины — мощнейший инструмент манипуляции. Вызвать чувство вины — первый кирпичик, чтобы внушить тебе, что ты должна делать. Родить ребенка, отдать его чужому человеку, вернуться к своей прежней жизни». «Карина ужаснулась». «Как? Можно отдать своего ребенка?» Аделия покачала головой. «Карина». — Это криминальный бизнес. Никто с тобой цацкаться не планировал. Тебя купили, как покупают собаку для разведения щенят. — Господи! — девушка осунулась, сжалась. — Стало бы перечить, убили бы, как убили Татьяну Богородову. Карина прикрыла глаза. Из-под опущенных ресниц по щекам текли слезы, собирались на подбородке, стекали на грудь. Оделия приблизилась к девушке, взяла за руку. Смерть незабудки случилась много лет назад. Уже никто не виноват. Но подумай, что на самом деле прячется за твоим чувством вины. Не собственная ли попытка жить самостоятельно в пик увеления матери? Что на самом деле стоит за верой в искупление за смерть незабудки? Что на самом деле стоит за твоим желанием слушаться Ефросинию? Не искупление ли за то, что ослушалась мать? «Карина, думай, спрашивай себя и ищи правдивые ответы. Только опираясь на них, ты найдешь настоящую опору. Она меня никогда не понимала». Девушка склонила голову. Перепачканные кровью волосы почти закрыли ее лицо. Аделия покачала головой. «А что ты делала, чтобы она понимала?» Девушка перестала скулить, внезапно замолчала, обратившись вслух. «Может быть, ты ей что-то объяснила? Рассказывала, что тебе важно? Спорила до хрипоты Доказывала? Пока я видела только то, что ты мечешься, как подросток, даже сейчас, после встречи с Ефросиньей. Первое, от чего ты отказалась, — это от собственной мечты. Ведь ты же ушла из группы...» Карина молчала. Не плакала, слёзы высохли, бледные губы сомкнулись. Взгляд уперся в собственные руки, но не видел их, будучи обращённым в себя. Проще всего винить в своих бедах тех, кто рядом, своих близких. Они беззащитны перед твоими обвинениями, потому что не знают о них, потому что нам часто проще терпеть побои, унижение и жалеть себя, чем просто поговорить признаться, что в чем то не прав, что недоработал, не доделал, не разобрался. Это большая работа, Карина, любить. Адаля молчала долго, из-под тишка наблюдая, как меняется выражение лица девушки, как в глазах просыпается недоумение, следом за ним осознание, боль, жгущий огнём понимание неправильности и несправедливости. Оно разрасталось в глазах Загоралась лихорадочным румянцем на щеках, сбивала дыхание. Карина захлёбывалась в нём. «Я так верила ей! Истинная вера, милосердна!» Прошептала, бросив девушке, словно спасательный круг утопающему. Карина поймала его, медленно выдохнула, выпрямилась. «Зачем ей это? Ради власти? Денег?» Аделия покачала головой. Ефросинья очень практичная женщина. Она подбирает сломленные, ищущие души, хрупкие у самого основания, выбивает последнюю опору, память и близких. Дальше вы для нее материал. Без воли, без прошлого, без собственных мыслей. Где-то рядом за деревьей послышался крик «Карина!» Девушка встрепенулась. «Рафаэль! Это Рафаэль!» Подскочила, бросилась к двери. Аделия перехватила ее, здоровую руку зажала рот. «Погоди, не кричи. Что там происходит?» Девушки, припав к щели между досками, наблюдали, как Ефросинья и незнакомый им коренастый мужчина ожесточенно избивают Рафаэля. «Рафаэль!» Рафаэль задыхался. Погнался за машиной, уверенный, что впереди та выйдет на трассу, ему удастся поймать попутку, но машина продолжала петлять по лесу, уводя все дальше от обжитых мест. Он не знал, сколько бежит следом. Красные огни габаритов уже едва мелькали за деревьями, иногда надолго пропадая. О наступлении утра можно было только догадываться. Здесь, в лесу, молодого человека окружала сырость, запах гнили и серая муть, лишь изредка разрываемая ярко-оранжевыми проблесками. Наверное, если посмотреть вверх, то небо уже малиново-розовое тонкой паутине облаков. Но Рафаэль боялся отвести взгляд и потерять идущую по бездорожью машину с бесчувственной Кариной в багажнике. Она не торопилась, важно переваливаясь через пересекающую тропинку корни, рассекая широкие и наполненные талой водой канавы. Рафаэль падал и поднимался вновь. Когда сил уже не осталось, замер на мгновение. Согнулся пополам и упер руки в колени, переводя дыхание. А когда распрямился, красные огоньки погасли. Сердце ударилось о грудную клетку, подпрыгнуло к гортани. Молодой человек выглядывался в черные стволы и беспомощно махал руками, подобно шаману, пытаясь привлечь огни. Перед ним лежали следы протекторов. Вряд ли по этим местам много машин передвигается. Набрав грудь в воздух, выбежал дальше. На ходу достал сотовый посмотреть, ушли ли сообщения к Максу. Связи не было. Галочки у сообщений по-прежнему горели бледно-серым. Пробежав еще около получаса, замер на развилке. Одна дорога, сильно разъезженная, уходила вправо, вторая с четко отпечатавшимися квадратиками протекторов грязевых шин, брала прямо, в труднопроходимую чащу, заросшую ельником. По какой из них уехала машина с Кариной? Рафаэль тяжело дышал, слизистая во рту пересохла, язык прилипал к небу, а в гортань словно песка насыпали. Молодой человек откашлялся, тяжело прислонился к стволу, посмотрел в небо. Солнце уже вовсю золотило вершины. Оранжевые тучи косо поглядывали на развилку, подсушивая красноватую глину. Последний раз, когда он видел габаритные огни внедорожника, машина, как ему показалось ушла правее. Подумав, он направился по более наезженной дороге. Солнце основательно припекало, когда он выбрался к лесной сторожке. Хорошо утоптанные десятками ног поляна... Оленица дров, мелкий бытовой мусор, вроде обрывков медицинских пластырей и забытого и в грязь женского носового платка. Территория была обнесена невысоким забором, но калитка оказалась открыта. Рафаэль шагнул внутрь. «Эй, есть кто?» Небольшой дом с плотно закрытыми ставнями и зеленой черепичной крышей, высокое крыльцо с крепкими, тщательно оструганными досками. У стены под навесом заметил бочку. Направился туда. «Эй, Даже если там не самая свежая вода, он ее выпьет, потому что от жажды уже говорить не мог. Зачерпнул железной кружкой, сделал несколько жадных глотков, одновременно оглядываясь по сторонам. Машины, за которой он бежал от самого скита, не было. Обойдя территорию, заглянул в окна дома, убедился в том, что здесь никого нет. Более того, сюда никто давно не приезжал. След протектора высох и осыпался, а местами его перекрывали птичьи и звериные следы. Зато Сотовой поймал волну. Серые галочки окрасились нежно-голубой. Сообщение от Макса «Еду к тебе!» заставило нахмуриться от досады. Карину-то он упустил, и толку теперь от него, как от разрядившейся батарейки. Надо возвращаться на развилку, брать другой маршрут и ждать связи с Максом. «Черт, хоть бы не опоздать!» пробормотал, бросаясь назад. «Ах!» «Куда? Прямо или направо?» Макс притормозил на развилке. Все это время они ехали по колее, проложенной внедорожником. Легковушка Макса, не приспособленная к езде по такой дороге, хрустела бампером, скребла днищем по камням. Макс вел осторожно, переваливаясь, стараясь не увязнуть в грязи и не пробить днище «Сюда!» Клавдия показала правее. Макс почувствовал неуверенность в ее голосе, покосился, но спорить не стал. Глазами выискивал спину Рафаэля. Если верить его сообщению, он был где-то рядом. «Стой, не могу больше». Женщина неожиданно прикрыла рот рукой и закатила глаза. «Укачала. Притормози». Макс остановился, тихо выругался. Клавдия выскочила из салона, бросилась через лужу в кусты. Макс проверил передатчики. Сигнал от Аделии не шел. Когда поднял голову, Клавдии нигде не было видно. Вышел из машины. «Клавдия, скоро? Мы торопимся, если помните!» Сплюнул себе под ноги. «Чёрт-те что!» Обошёл машину, достал сотовый, активировал экран. Рафаэль не на связи. Треск веток совсем рядом. Макс обернулся и успел заметить, как в руках Клавдии мелькнул булыжник. И в этот же момент шум в черепной коробке, будто мозг закипел. «Прости, милок», — прошептала женщина. С опаской присела на корточки проверила пульс. Слабый, но был. Удовлетворенно кивнула. Вернувшись в салон, села за руль, включила заднюю передачу и вдавила педаль газа в пол. Ноги уже не слушались. Модные кроссовки испачкались в грязи до неузнаваемости. Он пару раз упал на скользкой от влаги глине, из-за этого штаны на коленях оказались перепачканы красно-желтой жижей. Из-за сырости она не могла подсохнуть и неприятно липла к ногам. Рафаэль бежал. Останавливался, прислоняясь спиной к стволам растущих вдоль дороги сосен, переводил дыхание и снова бежал. Макс так и не появился. Заблудился, поехал другой дорогой, Рафаэль не знал. Поэтому теперь надеялся только на себя. Карине нужна помощь, это было главное, и он боялся только одного, что опоздает. Дорога закончилась внезапно. Колея резко ушла вправо за ельник и оборвалась крохотной поляной. Перед глазами Рафаэля стоял перепачканный в грязи внедорожник. За деревьями пристроились несколько построек, жилой дом и сарай, соединенный навесом. Перед домом никого не было, если не считать собаку, запертую в клетке и заходившуюся лаем. Молодой человек инстинктивно вжал голову в плечи, на корточках подобрался ближе к автомобилю и заглянул в салон. Он оказался пустым. Обойдя с другой стороны, заглянул в багажник. Через плотное матовое стекло почти ничего не было видно. Рафаэль заметил несколько тряпок. скомканные и небрежно они лежали на дне вместительного багажника. Рафаэль не мог с уверенностью сказать, что под ворохом тряпья нет человека, поэтому осторожно постучал по металлу, позвал тихо. «Карина, ты здесь?» «Ты кто?» Раздалось у него за спиной. Он резко обернулся. На него надвигался невысокий, крепкий мужчина. В руках у него оказались два весла. Рафаэль растерянно стал. «Здрасте!» «Ну, здравствуй!» Шагнув навстречу и сделав выпад, мужчина ударил лопастью поперек горла. Он был ниже Рафаэля, почти на голову, но действовал уверенно, жестко. Рафаэль шагнул назад, успел отклониться от первого удара. Лопатки уперлись в запаску, закрепленную на багажнике. На мгновение отвлекся в поисках помощи. В этот же момент, получив удар слева, на этот раз висок, что-то оглушительно треснуло в голове, мелькнула мысль: "Вот это и есть конец". Следом за ней наступила темнота. Вот собака весло сломал. Мужчина полез открывать багажник.